Глава 11 Перестаньте думать. История Дэйва. Часть вторая. Когда мы в последний раз виделись с Дэйвом, я рассказал ему, как анализировать петли привычек, связанные с тревожностью, а также посоветовал ему пользоваться нашим приложением для осознанности Unwinding Anxiety, чтобы ему было легче справиться с этим. Его домашнее задание по составлению схем — было направлено конкретно на причинно-следственные связи между поведением и вознаграждением. Надо было, чтобы он сам понял, что его привычки вовсе не приносят ему никакого вознаграждения. Именно так он смог перейти к следующим шагам. Фактически, во время его первого визита ко мне в клинику я дал ему руководство и по первой, и по второй передаче. Теория обучения с подкреплением известна науке как самый мощный механизм обучения. Почему же нельзя просто использовать её мощь для того, чтобы забывать о старых привычках так же, как мы их учим? Почему нельзя сосредоточиться на том, приносит ли это поведение вознаграждение? И если мы чувствуем поощрение, повторить его. А как только оно перестаёт быть поощряющим, сразу прекратить. В теории всё звучит достаточно просто. Но, тем не менее, мы легко попадаемся в ловушку мышления, о которой я говорил ранее. Вы можете прекрасно понимать, что конкретное поведение вам вредит, но мысли не могут изменить ваше поведение. Мышление не обладает достаточной силой. Изменяя ценность вознаграждения, вы привлекаете к этой задаче тяжеловесов, чтобы они делали всю сложную работу за вас. Изменить ценность вознаграждения нельзя без тренера. Внимание, которое помогает чётко видеть, что стоит делать, а что нет. Правильно тренируя мозг, можно достаточно быстро менять старые привычки, но они не изменятся сию же секунду. Далее мы поговорим об этом подробнее. Несколько недель назад Дэйв вернулся и выглядел он уже совсем по-другому. Ещё не присев, он с восторгом начал говорить мне о тех изменениях, которые с ним произошли в процессе. «Я составил схемы своих петель привычек, и теперь я намного лучше себя чувствую, просто осознавая, как моя тревожность подпитывает сама себя. Приложение помогает мне бороться с тревожностью», — сказал он. «Вот и замечательно, он уверенно едет на первой скорости», — подумал я. Затем он улыбнулся и добавил, «А ещё я сбросил 6 килограммов». «Что?» — переспросил я. «Я чётко понял, что заедает тревожность, я от неё не избавляюсь. И даже наоборот, чувствую себя хуже, потому что я начинаю расстраиваться из-за лишнего веса. И как только я понял, что еда не помогает бороться со стрессом, я с лёгкостью отказался от старых пищевых привычек», — ответил Дэйв. «Это отличный пример применения научной теории на практике». Дэйв учился использовать внимание не только для того, чтобы анализировать старые петли привычек, но и, что более важно, для того, чтобы видеть и чувствовать на собственном опыте, что привычка заедать тревожность не приносит ему никакого вознаграждения. Его уФК говорила ему, что у еды намного более высокая ценность вознаграждения по сравнению с тревожностью, но внимательно рассмотрев это «вознаграждение», он чётко осознал, что никакой пользы в заедании нет. Осознав это, его ОФК не только получила новую информацию, но и применила её. Он уже ехал на второй передаче. Внимание помогло ему натренировать себя и ОФК и двигаться дальше в нужную сторону. На протяжении нескольких следующих месяцев я встречался с Дэйвом раз в несколько недель, чтобы отслеживать его прогресс и подсказывать ему, на что именно обращать внимание при борьбе с тревожностью. На момент написания этой книги прошло около шести месяцев его лечения. Дэйв сбросил 43 килограмма и продолжает худеть. Его печень перестала походить на паштет. Он избавился от апноэ, а его давление вернулось в норму. Но это ещё не всё. Недавно я выходила из школы общественного здравоохранения Брауновского университета, где я только что прочитал лекцию об изменении привычек. Больше всего люблю проводить лекции на эту тему. Здание стоит на саус стрит в Провиденсе, штат Рот-Айланд. Когда я шёл по тротуару, проезжавшая мимо машина неожиданно остановилась рядом со мной. Водитель опустил стекло. «Здрасте, доктор Жат!» С широкой улыбкой поприветствовал меня Дэйв. Я был уверен, что выгляжу поражённым. Дейв ведёт автомобиль по оживлённой улице? Тот самый парень, который ненавидит шоссе? «Ага, я сейчас работаю водителем такси Uber. Еду в аэропорт», — сказал он и счастливо продолжил свой путь. Поняв, как работает его мозг и систематически наблюдая за петлями привычек, то есть проехав на первой передаче, Дэйв смог невероятным образом измениться. Но это всего лишь часть истории. Кроме того, он сумел взломать систему обучения с подкреплением и использовал её для того, чтобы вернуться за руль в прямом смысле слова. Это была уже вторая передача. История Дэйва просто невероятна. Однако вторая передача не всем даётся легко. Чаще всего относиться с таким вниманием к результатам наших старых привычек может быть довольно-таки болезненно. Нас может разочаровать сам процесс разочарования, то есть упражнение второй передачи и со второй передачи мы вернёмся обратно, сдавая назад. Почему так происходит? Наш мозг развивался, пытаясь минимизировать количество боли, которое мы переживаем. С точки зрения выживания это логично. Если вы прикоснётесь к горячей плите, то почувствуете жар и рефлексивно отдёрните руку, благодаря чему не обожжётесь. Наш мир полон чудодейственных средств, которые обещают помочь вам избежать боли и почувствовать себя хорошо. Одежда, машины, таблетки, переживания — все они обернуты в милую упаковку обещаний. Это позволит вам унять боль. Вы почувствуете себя лучше или вы забудете свои тревоги. Но оставаясь в зоне комфорта, нельзя расти. Жизнь будет подкидывать вам разнообразные задачки, и либо вы привыкнете потакать себе, стараясь отвлечься и заглушить ощущения вещами и таблетками, либо научитесь давать отпор и воспринимать все удары судьбы как возможность расти. Подробнее об этом поговорим далее. Кроме того, вам может показаться, что вы едете на второй передаче «Целую вечность». Вы уже чётко видите старые привычки и быстро понимаете, что ничего не получаете от них. Затем вы задаётесь вопросом, почему ничего не меняется, хотя вы чётко осознаёте все недостатки. Я постоянно сталкиваюсь с этим в своей клинике и программах по изменению привычек, особенно среди людей, которые работают с беспокойством. Очевидно, что эта петля привычек не приносит никакой пользы. Они анализируют и составляют свои петли и рассказывают мне, что тревожность приносит им только больше тревоги. Затем они спрашивают, почему тогда они не перестали тревожиться. Они ведь понимают, что их поведение не приносит вознаграждения. Почему тогда выключатель так и не щёлкает? В такие моменты я задаю им вопрос. Как долго они страдают от привычки беспокоиться или заедать стресс? Неважно, какая петля привычки им на самом деле мешает. Большинство из них отвечают «всю жизнь». Затем я спрашиваю, как долго они участвуют в программе. Чаще всего они отвечают «две недели» или «три недели». Как правило, озвучив ответы на эти вопросы, они уже начинают догадываться, в чём дело. В мире сиюминутных наслаждений достаточно легко выработать у себя петлю привычки нетерпения, Триггер — видите решение своей тревожности, привычки, проблемы. Поведение — желание, чтобы проблема немедленно решилась. Результат — разочарование, что проблема не решается. Если вы составите схемы своих петель привычек и увидите, что в них нет никакого вознаграждения, вы не сможете магическим образом стереть годы и годы привыкания. Здесь понадобится терпение. Некоторые привычки уходят быстрее других. Но даже Дэйву пришлось трудиться три месяца, чтобы справиться с тревожностью. Однако, когда мы имеем дело с некоторыми наиболее глубоко укоренившимися привычками, вашему мозгу придётся снова и снова убеждаться в отсутствии вознаграждения, перед тем, как он сможет выработать новое поведение, отказавшись от старого. Другими словами, вам придётся вырастить новые нейронные связи, которые будут сигнализировать о том, что вознаграждения нет на протяжении достаточного времени, чтобы это закрепилось как новое автоматическое поведение. Это похоже на научный эксперимент. Одна единица данных, отличающаяся от всего остального массива, по сути всего лишь аномалия, пока вы не наберёте достаточной информации, чтобы убедиться, что-то, что казалось вам аномалией, на самом деле точная информация. Внимание помогает вам собирать свежие и точные данные, чтобы вы могли положиться на них, а не списывать как ошибочные. Возможно, вы оценили иронию ситуации. Старые привычки опираются на устаревшие данные, но раз они старые, значит, они нам знакомы. А если они нам знакомы, значит, мы им доверяем. Изменения — это страшно. Представьте, что у ценности вознаграждения есть срок годности. Она приносит пользу только на протяжении некоторого периода времени, а потом устаревает. Важно проверять свои старые привычки, чтобы убедиться, что они идут вам на пользу. Именно для этого и нужна вторая передача. Как и Дэйв, люди отказываются от петель привычек, разочаровываясь в них. Но для этого надо сначала осознать сам замкнутый круг, для чего необходима первая передача. Также нужно понять текущую ценность вознаграждения, чем мы занимались на второй передаче. Чем чаще люди обращают внимание на настоящее положение дел и разочаровываются, тем сильнее закрепляют это осознание у себя в голове. Повторение работает, если вы занимаетесь спортом и тренируете свои мышцы. Оно также работает, если вы хотите укрепить ментальные мышцы. Если вы готовитесь к марафону, ни один тренер не заставит вас бежать 21 километр в первый же день тренировок. Точно так же старайтесь равномерно распределять свои ментальные тренировки. На самом деле лучше всего тренировать свой мозг меняться, сделав жизнь ментальным спортзалом. Другими словами, используйте шаги или передачи, представленной в этой аудиокниге на протяжении дня, чтобы отвыкать от старых привычек и учить новые в конкретном контексте, в котором вы живёте. Помните, всё обучение с подкреплением опирается на контекстную память. По чуть-чуть, но часто. Если вы сделаете свою повседневную жизнь своим ментальным спортзалом, вы к тому же избавитесь от популярной отговорки «У меня нет времени на тренировки». Когда вы начинаете делать что-либо по привычке, вам в любом случае придется с ней разбираться, так что вы спокойно можете уделить несколько секунд ее анализу и обратить внимание на результаты привычного поведения. Если же эта привычка часто всплывает на протяжении дня, у вас есть возможность заняться ментальным спортом и стать сильнее, всё больше разочаровываясь в своих старых привычках благодаря внимательности. Это подход «по чуть-чуть, но часто». Если вы будете обращать внимание на свои старые привычки «по чуть-чуть», «по несколько секунд», но повторять это много раз в день, ваша тренировка намного быстрее и эффективнее поможет вам отказаться от старого и перейти к новому. Именно поэтому мистер Мияги заставлял Дэниел Сана снова и снова полировать и красить. Ему надо было убедиться, что Дэниел выучил эти движения до автоматизма, впитал их в мышечную память. Только тогда он был бы готов к битве. Если вас разочаровывает поездка на второй передаче, возможно, история Дэйва может вас вдохновить и помочь понять, что хотя это и не слишком легко, Но на самом деле процесс достаточно простой. Продолжайте анализировать петли привычек. Составляйте их схемы, это первая передача. Задавайте себе вопрос, что я от этого получаю. Затем обращайте внимание на телесные ощущения, мысли и эмоции, которые становятся результатом этого поведения. Это вторая передача. Повторите.